Не прошло и пятнадцати минут, а подразделения растянулись по проселочной дороге и пыхтя-кряхтя бежали вперед. Офицеры орали каждый на своем языке, примерно одно и то же. — Помните зачет по-последнему? Своих не бросать, не растягиваться, ну и тому подобное. Лейтенант Бекетов по-мудрому бежал сзади и пинками подгонял уже хватающего воздух Валетова. Тот клялся и божился, что он больше не может, но не падал только благодаря тому, что время от времени старший лейтенант тащил его вперед за ремень. Дело изначально было дрянь. Бекетов обходился без бронежилета, без каски и тому подобного, и налегке ушел вперед, где пристроился к размеренно работающей машине. — Слушай, Простаков, там твой мелкий вздыхает, запорят все дело. Леха поглядел на лейтенанта, посмотрел на небо и взвыл Ну, за что мне это по службе? За что? И, развернувшись, побежал помогать Фрову. чапать за основными силами. Валетов отстал окончательно. Он уже был последним и кое-как заменил за отдающим концы немцам, но до того было аж целых сто метров. Отставание смерти подобно. — Ты чего, козлина? — встал орать на Валетова Леха. — Не могу я больше. — был мелкий. — Ноги не идут. — Ползи, ползи, сволочь! Как сегодня с утра комбат ползал? Он ведь не зря ползал. Ты думаешь просто так? Он мудрый человек. Он подсказывал нам своим собственным поведением, что если мы не пойдем, то мы должны ползти, мать твою! фрол остановился Не стоять! — заорал Простаков. ты сволочь ты понимаешь что всех нас подставишь валетов замолился слушай можно я бронежилет сниму давай сюда на хрен кричал на весь лес леха а пыль уже успела обратно сесть на дорогу они остались вдвоем отстали основательно. Собрав умелко во все, что на нем было, Леха, пыхтя и кряхтя, побежал вперед. Валетов, испытывая огромное унижение за собственную немощность, собрался и, схватив руки в ноги, почапал следом за гигантом. Где-то на двадцатом километре они увидели впереди себя издолбанное стадо. которая кое-как перемещалась в пространстве. «Ура! Мы их сейчас догоним!» — кричал фрол «Ты сволочь!» — пыхтел Простаков. «Ты не представляешь, как это тащить на себе двойную нагрузку!» «Ты здоровый! Ты два Ивана!» — оправдывался мелкий. Давай, давай, сейчас мы их всех сделаем. Фрол, улыбаясь, нагнал дохлого немца, потом дохлого француза, а вот дохлых англичан не было. Ни один не отставал. Вся команда работала отменно и шла где-то впереди. Ну нам же не надо первое место, оправдывался Фрол. — Молчи, сволочь, я говорить не могу. — Да чего ты, чего ты? Валетов отскакивал в сторону, чтобы здоровый не споткнулся об него и не прошелся по его жидким косточкам. — Ну, ладно, давай, что ли, я свой автомат возьму, а то уже вон и деревня показалась. Как-то не здорово будет проигрывать-то. Неожиданно для плетущейся в хвосте парочки не нежелающий опозориться немец прибавил. — Смотри, пацанчик-то ковыляет! — оборачивался Фрол. — Леха, давай, давай быстрее! Леха тем временем уже умер километров пять назад. И сейчас просто не существовал в реальности. Сам не зная, как он все это переносит. Фрол обернулся и стал пятиться лицом к Простакову, подгоняя его. Неожиданно нога попала в какую-то небольшую ямку. Фрол полетел и одновременно взвыл. — Нога! — орал он. — Нога! — Ах ты, тварь, я тебя пришибу! — остановился Простаков, хватая ртом воздух и бросая в пыль военную амуницию. Подымайся, скотина! Мимо них довольные прочапали немец с французом. Простаков снова посмотрел на небо, не увидев там никаких знаков свыше, взглянул в спину удаляющимся от них солдатам и заорал по-русски, что было силы. Блядь! Ему на мгновение показалось, что время остановилось. Вопль услышали бегущие впереди разведчики Бекетова. Сразу же от основной массы отделились трое. Они развернулись и понеслись вниз с небольшой горушки к ее основанию. Впереди было только последнее препятствие — спуститься с одной горушки, забраться на другую, потом вниз и снова на холмик. И вот она, Дубровка. Пропади ты пропадом. Фрола двое спасителей подхватили на руки и потащили вперед. В результате Простакову и еще одному здоровому парню из разведки пришлось взвалить на себя охренительное количество железа. лёха встал, выпучив глаза и сообщил, что он идти не может. Но на него никто не обратил внимания. Казалось, его даже не услышали. Ну, а поскольку не услышали, оправдываться смысла не имеет. Надо идти. Русские приплелись в лагерь последними, под общие аплодисменты и задорные искорки в глазах победителей. Англичане пришли первыми, французы вторыми, немцы третьими. С русских списали четыре штрафных очка. С победителя англичан не списали ничего, с французов — два, с немцев — три. Зато наши заслужили аплодисменты, не бросив вывихнувшего ногу товарища. Бекетов сам стянул ботинок, а выдали ботинки вместо сапог по поводу учений, и поглядел на стопу Фрола. «Козел ты! Промолвил лейтенант, взял ногу Валетова и дернул ее, вправляя сустав. Фрол заорал, но тут же успокоился. Подоспел по-товарищески с обезболивающим медбрат из французов. на старший лейтенант покачал головою. «Не надо сам справиться». По мнению лежащего на траве и помирающего Резинкина, Подобное обращение было жестоким. Но с другой стороны, лейтенант прав, фрол придурок. Он все дело завалил. Что там дальше будет? Может, завтра опять бежать? А теперь, валетов скотина, будет у них с хромой ногой ходить, раненого бойца изображать, и никуда его припрягать не будут. Зараза!